в результате невозможности применения теорий к жизни. Александр Герцен, современник происходившего, назвал этот период удивительным временем внешнего рабства и внутреннего освобождения. Первоначально мысли поколения, последовавшего за декабристами, не были направлены на политику. Оно прошло через период энтузиазма заинтересованности абстрактными философскими принципами в немецкой идеалистической философии того времени. От Шеллинга через Фихте к Гегелю таков был путь, по которому пошли выдающиеся представители молодой России до той поры, пока большинство из них не стало отчаянными гегельянцами. Но... В самой интенсивности их философских занятий присутствовало нечто, указывающее изначально, что все эти теории означали для них что-то большее, нежели интеллектуальные спекуляции. Именно в кружках спорящих этого периода, имевших своим центром в основном Московский университет, сформировались некоторые наиболее характерные черты последующей русской интеллигенции, ее идеализм и непрактичность, ее акцент на теории и нежелание компромисса, ее интерес к этическим проблемам и желание служить человечеству. И также в ходе этих дискуссий молодые прогрессивно мыслящие дворяне впервые соединили свои усилия с представителями низших классов которые искали свой путь в образованное общество. В грядущем эти новые элементы должны были дать интеллигенции собственное групповое сознание и способствовать триумфу в ее рядах более радикальных тенденций. Среди основоположников этой группы наиболее примечателен Белинский, первый выдающийся русский литературный критик. Превратив литературную критику в инструмент старательно замаскированной политической и социальной пропаганды, он смог оказать могучее воздействие на молодежь своего поколения, парализуя таким образом в значительной мере энергичные усилия цензуры. В сороковые годы XIX -го столетия мы наблюдаем формирование в России уже политических по своей природе, сильных мыслительных течений. Именно в эти годы бушевала битва между западниками и славянофилами. Основной темой дискуссии был смысл русской истории и будущая судьба России. Для западников различие между Россией и Западной Европой существовало лишь по степени. Вследствие неблагоприятных условий своего исторического развития, Россия отстала от западных наций по своим политическим и социальным институтам, равно как и по цивилизационному показателю. Но фундаментально она проходила через те же фазы исторической эволюции, и ее задачей является движение с удвоенной энергией по дороге вестернизации, чтобы догнать более развитые нации западного мира. Поэтому западничество стало кардинальным учением тех групп образованных русских, желавших для своей страны конституционного правления. В своей философии западники, как правило, были рационалистами, и их отношение к религии было либо враждебным, либо безразличным. Для славянофилов различие между Россией и западным миром было радикальным. Русская история была резко отлична от западноевропейской, а ее цивилизация базируется на совершенно иных принципах. Это различие между миром романо-германским, с одной стороны, и славянским миром, с другой, отсюда и имя славянофилов. Для славянофилов оригинальная русская цивилизация, в истории которой греко-православная религия играла наивысшую роль и была ценнейшим приобретением, которое всеми силами следует сохранить в неприкосновенности. Вместо следования за западными нациями, стоящими перед угрозой неминуемого упадка, Россия должна была сказать новое слово